Глава девятая. Исыль Пять дней я пролежала в постели, и за мной ухаживали, как за больной императрицей. Из столицы приехал опытный врач с помощницей, и они показали Юль, как обрабатывать мою рану. Юль каждый день ее прочищала, накладывала свежую повязку, и мне пришлось признать, что хозяйка не лукавила. Она и впрямь относилась к постояльцам как к родным. Благодаря ее заботе я постепенно шла на поправку. На шестой день Юль разбудила меня на заре, в час, когда воздух еще влажный от росы и ее капли сверкают на листьях растений. Ты достаточно отдохнула, бодро произнесла Юль. Пора зарабатывать на проживание. Мы взяли плетеные корзины и тяпки с короткими ручками и отправились вверх по холму, поросшему деревьями. Голова у меня кружилась, я тяжело дышала, а Юль весело шагала, распевая во весь голос народную песню. Мы добрались до места и принялись за работу. Юль продолжала петь, пока мы сдирали кору с деревьев и выкапывали корни полыни. «Для чего это?» — спросила я. «Чхоган мог пить. — ответила Юль, что означало «корни и кора». «Наша грубая и жалкая пища. Она едва поддерживает жизнь, но ячменя в запасах почти не осталось, а новый еще не поспел». Острая тяпка вонзилась в землю, и комья разлетелись в стороны. Я выдернула жесткий корень и увидела, что под ногти забилась грязь. «Обычно я готовлю из того, что предлагают путники в обмен на проживание». Стала рассказывать Юль, вытирая пот со лба. На коже остались коричневые полосы. Но дорогу перекрыли из-за охотничьих угодий, и теперь здесь мало кто ходит. Да и нет ни у кого чем торговаться. Налоги слишком высоки, у людей ничего не остается. Рисовые поля Ван забрал себе, и народ больше не может ими пользоваться. Мы пробовали собирать дикие травы, но Ван услышал об их питательных свойствах, и лишил нас даже этого. Вот и приходится обходиться горькими дарами земли, пока не пополним запасы ячменя». Она бросила пучок ярко зеленой травы в корзину и вздохнула. От них болит и засоряется желудок. «Зато мы не умрём», — прошептала я. Работа была тяжелая, и плечи у меня отчаянно ныли. Всё же я трудилась, не отрываясь ни на секунду, поскольку мучительный труд позволял хоть ненадолго забыть о пустом взгляде сестры. Однако другие воспоминания нагнали меня, схватили в свои лапы и утащили далеко в прошлое. Мне четыре. Я вдыхаю яркие лучи солнца, а Суён раскачивает меня на качелях, привязанных к крепкой ветви дерева. Наш звонкий смех пронизывает летний воздух. Мне десять. И мы с сестрой отдаляемся друг от друга, но она всегда оставляет для меня последнее медовое печенье. Мне 15. И сестра зажимает мои уши ладонями, чтобы я не слышала крики родителей. Несколько месяцев назад мне исполнилось 17. Все дни я проводила дома за вышивкой и жалобами на то, что в деревне нет достойных женихов. У меня даже не было сомнений, что брак. Единственный способ исправить наше положение. Я постоянно обрабатывала ногти пастой из мятых цветов бальзамина и наотрез отказывалась морать руки тяжелой работой. Мне следовало помогать сестре стирать наше окровавленное нижнее белье каждый месяц, но и от этой обязанности я увиливала. Она возвращалась с улицы, дрожащая и замёрзшая, где вешала чистое белье сушиться. Чтобы затем снять его еще до рассвета. От одних воспоминаний мне хотелось содрать с себя кожу. Я взглянула на Юль. Без парика и алой краски на губах, без толстого слоя пудры на лице, она выглядела совершенно иначе. Уже не пожирающий печень лесой Кумихо, а девушкой моего возраста, с которой я вполне могла подружиться. У тебя есть братья или сестры? — спросила я. — Был младший брат, — ответила она, не отвлекаясь от работы. — Всего на год младше меня. — Был. — Мы жили в той части провинции Кёнгидо, где теперь охотничьи угодья. — Значит, вас оттуда прогнали? — Да, но мне перешла гостиница моей тети, и я думала, что худшее позади. Однако это вечное заблуждение, правда, — произнесла Юль. Столь жизнерадостно, что мне стало не по себе. На тех землях осталась могила нашей мамы, и брат вернулся туда, чтобы достать кости и похоронить рядом с нашим новым домом. Но обратно он уже не пришел. Как и мой отец, который отправился его искать. Скорее всего, их обоих поймали и казнили. Она вонзила в землю тяпку, в этот момент похожую на смертельное оружие, и издала сухой смешок. По крайней мере, больше никто мне не докучает. Они все уговаривали меня выйти замуж, а Шуша от них болели. Юля улыбалась, но голос у нее дрожал. Каждое утро, помахивая палочками для еды, говорили, говорили, что не хотят, чтобы я осталась в мире совсем одна. Но я не одна. Со мной всегда кто-то есть. У меня гостиница, дядя Вонсик. Я молча наблюдала за ней наполняя свою корзину. ее улыбка выглядела уже не такой яркой, а скорее натянутой и поблегшей. «Эй!» Она легонько меня толкнула, и когда я оглянулась, показала сорванный цветок. «Это жимолость. Можно выпить ее нектар, вот так». Юль приложила желтый бутон к губам и всосала его соки. «Раньше я бы отмахнулась от цветка, полное отвращение». Но меня терзал голод, и вся еда, что ждала меня в будущем, обещала быть горькой. Я сорвала жимолость и последовала примеру Юль. По языку расплылся сладкий цветочный вкус, и на сердце стало чуть легче. «Я в детстве ими лакомилась, сказала Юль. «Мы с братом все лето собирали цветы жимолости и каждый день пили их нектар, чтобы утолить голод». У моих ног... Лежала уже около дюжины цветков, и я потянулась за следующим, облизнув губы. Порой, сказала Юль, срывая еще парочку и бросая в мою корзину. Сладость радует душу. Я помогла Юль приготовить еду для постояльцев красного фонаря. Всего их было десять. Молодая мать с тремя детьми, старый солдат, везде носивший с собой доску для чанги. Бедный но заносчивый ученый и еще несколько человек, включая меня. Гости болтали и спорили между собой, как одна большая, но не самая дружная семья. Я молча за ними наблюдала, жуя сваренные на пару корни с корой и представляя, будто ем нечто совершенно другое. Стараясь не обращать внимания на жесткие волокна и горький вкус, я вызывала в памяти нежные облака белого риса, в насыщенном костном бульоне, острые хрустящие маринованные овощи, сладкое травяное желе, тающее во рту. Но в конце концов воображение меня подвело, и я решила отвлечься от грубой пищи на разговор в другом углу двора. «Вот что нам известно», — говорил старый солдат, пока вон Сик думал над своим ходом в Чанги. «Первая жертва чиновник им» его нашли в переулке с пробитой головой вокруг них собрались другие гости и один уверенно произнес зуб даю это кузнец пробил череп молотком может пандоль наш убийца он работает как зверь я сам видел ну ну ты на него все вешаешь только потому что твоя дочь тайно вышла замуж за его сына осуждающе произнес другой осторожнее со словами старик «Всем хочется получить награду, но ставить под угрозу жизни невинных из-за этого нельзя». «А кто сказал, что он невиновен?» Все тут же начали над ним насмехаться и ворчать, а солдат продолжил. Рядом с чиновником лежал цветок, но никакого послания не было, только одежды измазаны в крови. А кровавые надписи с перечислением преступлений Ивана стали появляться, начиная со второй жертвы. «Я фыркнула себе под нос», пытаясь разжевать древесную кору. Убийце еще у уйму человек перерезать, чтобы расписать все грехи нашего Вана». «Двенадцатая жертва юный пэк», — продолжал тем временем старый солдат. «Сын близкого советника Вана. У него в руке лежал цветок, но вместо осуждения деяний Ён Сангуна кровавая надпись несла в себе некий посыл». И Пека сначала морили голодом, так что он сохся, как вяленая рыба, и лишь затем убили. Все это обсуждали на публичном совещании исследователей. Вонсик кивнул: "Твой ход". Солдат подался вперед, изучая доску. Зрители, окруженные облаком табачного дыма, тут же принялись давать ему советы. Я перевела взгляд на свою миску, раздумывая над тем, что мне удалось подслушать. Первому чиновнику пробили череп. Двенадцатого мучили голодом, потом зарезали. Я уткнулась лбом в ладони. Голова у меня кипела. Говорят, ты идешь допрашивать какую-то женщину в деревне Чамсиль, заметил солдат. Она связана с этим расследованием. На Вонсика устремились любопытные взгляды, и я тоже обернулась. Чамсиль. Знакомое название. Я уже слышала об этой деревне. Ты про индок? Ее муж сопровождал юного Пэка, и его убили. Пойдешь с тем придворным стражником Мин Джином? спросил один из гостей. Все о нем говорят. Привлекательный молодой человек. Ван его похвалил за отличный выстрел на охоте. По крайней мере, дочка мне так сказала. Все мои дочери о нем говорят. Всегда его выглядывают, когда он с Ваном выезжает на охоту. Говорят, однажды Ван сделает его своим личным стражником. Вонсик устало вздохнул. Сомневаюсь, что этот день наступит. «Дядя!» — воскликнула Юль. «Поможете мне передвинуть глиняные горшки?» Вонсик ушел, и за доской его заменил другой постоялец. Я не двигалась. Мысли мелькали в голове, но из-за недосыпа я никак не могла их связать. И все же я постаралась сосредоточиться и тогда вспомнила. «Куда бы ты побежала, если бы тебя ранили?» — спросил Вон Сик, когда мы обсуждали смерть слуги, который сопровождал двенадцатую жертву и сумел добраться раненый до деревни Чамсиль. «К тому, кому доверяю, кто не причинит мне вреда», — ответила я тогда. Слуга бежал к своей жене. Наверняка она что-то знает. Я пересекла реку Ханган, прокравшись в набитое людьми судно. Вода так ярко блестела под солнцем, что голова у меня разболелась к тому времени, как мы доплыли до деревни. Вдоль реки раскачивались камыши, и девушки стояли на коленях на скалистом берегу, стирая грязную одежду. Я спросила про индок, и мне махнули на нее рукой. Я буквально слышала в голове строгий голос сестры. «Дождись, Вон Сика, ты же понятия не имеешь, что делаешь». Я и в самом деле не знала, как вести расследование, но не могла доверять Вон Сику. Он вышел на индок, но мне и словом не обмолвился, хотя прекрасно знал, что я тоже ищу убийцу. Нет никаких гарантий, что он поделится со мной ее показаниями. «Прошу прощения», — обратилась я к девушкам на берегу. «Где можно найти индок?» Мне кивнули на женщину, которая сидела отдельно в стороне от других. Она выглядела, как будто знакома. Овальное лицо, высокие скулы и форма носа такая же, как у Суён. Вблизи они были не так похожи, но родственное чувство осталось. Я села рядом с ней на корточке, и казалось, будто я сижу рядом с сестрой. «Чего тебе?» — неприветливо спросила Индук. Прямо как Суён. Та бы еще добавила. «Ты посмотреть пришла или помочь? Раньше я бы вскочила на ноги, нагрубила ей и ушла. А сейчас осталось с грустью глядя на мозоли на руках индок, на то, как она полощет юбку в воде, и меня накрыла волна сожаления. Я жалела о том, что не сопровождала сестру в те холодные ночи, когда она носила белье к лесному ручью, где могла стирать вдали от лишних глаз. Мы бы возвращались вместе, обе дрожащие, с красными от ледяной воды руками, по крайней мере, Тогда мы разделили бы наши страдания, и они превратились бы в общие теплые воспоминания. Позвольте вам помочь. Сдержанно предложила я. Эндок покосилась на меня. Что тебе нужно? Вы мне напоминаете мою сестру. Она удивленно нахмурилась, но все же подтолкнула ко мне корзину с бельем. Помощь я с радостью приму. Хоть на одну вещицу меньше. Уже полегче будет работа. Я взяла юбку, окунула в воду и неуверенно ею там поводила. Ты не умеешь стирать, да? заметила Индок, наблюдая за моими попытками. Меня баловали, объяснила я. Тебя любили. Кто-то жертвовал своей спиной руками ради тебя. На глаза у нее набежали слезы, и она хрипло прошептала. Зачем я собой жертвовала? Индок покачала головой и велела мне отложить юбку. Мы сели на поваленное бревно на берегу и какое-то время молчали. Мои родители мертвы, и в каком-то смысле мне близки ваши чувства, сказала я и добавила, когда она озадаченно на меня взглянула. Я слышала о том, что случилось с вашим мужем. Индок. Снова опустила взгляд. «Их тоже убили, но преступника никогда не осудят», — продолжила я. «Но, надеюсь, убийцу вашего мужа найдут и накажут». Она фыркнула. «Я бы его поблагодарила». «Поблагодарили?» «Мой муж был чудовищем». Ее взгляд устремился куда-то вдаль, словно в смутные воспоминания, и дыхание участилось. Как я это вижу, одно чудовище избавилось от другого. Мне было неловко ее допрашивать, но ничего не поделаешь. Вы его видели перед смертью? Она ответила не сразу. Да, прохожий заметил моего мужа на дороге и побежал ко мне. Зачем я тебе это рассказываю? Вы слышали его последние слова? Мягко спросила я. Индок помассировала виски, глядя прямо перед собой, и пробормотала: «Это была какая-то бессмыслица». Время шло, и спина у меня начинала ныть от того, как ровно я ее держала. Возможно, мне удастся вам помочь, если вы поделитесь со мной тем, что сказал вам муж. Все-таки это его последние слова. Наверное, вы хотели бы понять, о чем он говорил. Сначала мне показалось, что она вовсе меня не услышала, но тут Индок тихо произнесла. «Высокая тень, получеловек, полуволк — это все, что он тогда сказал, верно в бреду». Я услышала хруст гравия и обернулась. «Вон сик». «Прошу прощения», — шепнула я Индок и подбежала к нему. «Что вы здесь делаете?» Он скрестил руки на груди. Я пришел продолжить допрос. И, полагаю, ты здесь по той же причине. Я думала, он меня отругает, заявит, что я мешаю расследованию, но нет. Его губы дрогнули в усмешке. И как? выяснила что-нибудь? Вон Сик надо мной издевался. Он считал, что я ни на что не способна. Получеловек-полуволк. Проворчала я. «Что, прости?» Я делилась с ним важными показаниями, но какой мне в них смысл, если я не могу их расшифровать? Это мне сказала жена погибшего. Его последние слова перед смертью. Скорее всего, об убийце. Вон Сик расправил плечи, и насмешка сошла с его лица. Он всерьез обдумывал услышанное. «Может, на нем были меха?» Или волчья маска? Иначе как человек может показаться полуволком? Тебе об этом сказала его жена? Да. А вы уже знали?» Он смущенно кашлянул. «Нет, со мной Индок говорить не желала. Почему она тебе открылась? Какую... какую стратегию ты использовала?» «Я умею поддержать разговор», — ответила «Я...» глядя за пушистые камыши на реке Ханган в сторону столицы. На сегодня у меня осталась лишь одна задача. Что ж, можете вы теперь с ней поговорить? Вдруг вам удастся выяснить, что она имела в виду под полуволком? Вряд ли. Она не может знать, что подразумевал под этим ее муж. Казалось, Вон Сик удовлетворен добытыми мною сведениями. Вероятно, они многое значили но не успела я подробнее его расспросить, как он сказал. «Ты возвращаешься в гостиницу? Я тебя провожу». «Я собираюсь в столицу навестить родственника», — перебила его я. И в самом деле собиралась отыскать дядю, о котором говорила Суён. «Может, он стал бы полезным союзником?» «Полагаясь на собственный ум, я потрачу годы на поиски убийцы». А моя сестра столько не продержится. Вы знаете чиновника Чхве? Чхве и Джуна? Вонсик нахмурил густые брови. Ты его ищешь? Зачем? Так знаете вы его или нет? Настаивала я. Конечно знаю. Он отвечает за военное снабжение в Йонсане. В государственном отделении недалеко отсюда но время от времени посещает свой дом в северном районе столицы там живет его семья в северном районе а где именно он помрачнел еще сильнее нет нет не ходи сегодня в столицу после твоей выходки там могли развесить твое изображение с обещанием награды и алчные глаза будут тебя высматривать словно чувствуя мое упрямство На этом он не остановился. «Чиновник, которого ты поранила, возьмет правосудие в свои руки. Мне известен этот типаж. Все он сакровожадны, все подобны друг другу. Они не оставят безнаказанным ни один проступок и уж тем более не простят обычную девчонку, которая навредила им лично». Не обращая на него внимания, я подошла к лодке и спросила мужчину, лениво курившего трубку отвезете меня на другой берег он кивнул и я залезла внутрь разведя руки чтобы удержать равновесие оплата выдохнул лодочник выпуская поры дыма я заплачу на той стороне вон сик схватил веревку привязанную к лодке лодочник заворчал и взмахнул веслами пытаясь все равно отплыть от берега но тут вон сик выхватил меч «Из-под своих одежд». «Эта девчонка вас обманет», сказал он, и я в ужасе на него уставилась. «У нее нет ни одной монеты. Она выскочит на том берегу и сбежит». Лодочник затянулся трубкой и кивнул мне, чтобы я вышла. «Пока я тебя не вытолкнул», добавил он вслух. Я выругалась, выскочила из лодки и промчалась мимо Вонсика. «Что ж...» Найду другой способ пересечь реку или проберусь на набитое людьми судно. Широко шагая, Вон Сик быстро меня нагнал. Прекрати нестись вперед вслепую. Научись терпению и разработке стратегии, иначе долго ты не проживешь. Иначе я не умею. Так ты всерьез намерена найти убийцу? Да. И достаточно серьезно настроена, чтобы учиться у меня? Я замедлила шаг. «Что?» «И больше не будешь принимать поспешных решений, вроде вылазок в бывшую академию?» «Я вышла оттуда живой». Вон Сик потер переносицу. «Тебе невероятно повезло». Вздохнул он и устало добавил. «И не забирай ничего со следующего места преступления». Я остановилась и посмотрела на него из-под лобья. «Я ничего не брала. Я сам все видел», — проворчал он. «Ты взяла одну из бусин. Подобное вмешательство лишь усложняет расследование. Мы будем дольше искать преступника, и появится больше жертв». Я пожала плечами. «Пусть делает, что хочет, и перережет хоть половину страны. Мне от этого ни жарко, ни холодно», — говорила я искренне. «Пусть весь сон пылает ярким пламенем. Мне главное, чтобы сестра вернулась домой. Тут я задумалась над замечанием Вонсика и сощурилась. Бусины – это улики. В своем яростном стремлении спасти сестру ты можешь навредить другим. Не таиси, не скрывай правду. Уверяю тебя, новая жертва скоро появится, и однажды пасть может тот, кого ты предпочла бы спасти. «Бусины — это улики?» — повторила я с нажимом. «Скажите, что вам известно». Он задумчиво на меня посмотрел. Я подозревала, что он вам не видел. Тощую бродячую кошку, совсем одинокую в стране, полной волков. Вон Сик тяжело вздохнул. Сама подумай, как они оказались в руке убитого. Почему он стиснул их в кулаке и не отпустил даже после смерти? Ответ предельно прост. Говорите прямо! с раздражением попросила я: откуда эти бусины? Сама сделай выводы. Я гневно поджала губы. Не спеши и приглядывайся ко всему! посоветовал вон Сик, подмечая даже самые мелкие детали. Каждый день обращай внимание, изменилось ли что-нибудь, или осталось, как было? Это упражнение тренирует память. И способность к анализу. Он присел на корточки, подобрал камешек и бросил мне. Я едва успела его поймать. Изучи внимательно бусину, которую забрала. И подумай над тем, почему, истекая кровью и зная, что умрет, жертва сжимала ее в руке. Он опустил шляпу на глаза, но я успела увидеть, как в них промелькнуло любопытство. Если найдешь ответ,. Значит, ты достаточно внимательна, чтобы вести расследование.